Счастливое детство. Но время царя Федора Алексеевича неотвратимо заканчивалось. Он умер 27 апреля 1682 года в возрасте 22 лет, не только не оставив прямого наследника престола, но и не назвав своего преемника. Петру едва исполнилось 10 лет. В последние годы Федор Алексеевич не слишком много времени уделял младшему сводному брату, здраво полагая, что после него на престол взойдет родной брат Иван. Отнюдь не слабоумный, просто излишне кроткий и богомольный. Ну а уж потом, как Бог даст. При старшем сводном брате детство Петра протекало спокойно и безмятежно. Развлечений хватало благодаря заботам Федора Алексеевича, на здоровье было грех жаловаться, а в положенное время начались и подобающие царственному отроку занятия разными науками. Петруши, царь Федор Алексеевич, представил воспитателем Никиту Моисеевича Зотова по рекомендации самого Симеона Полоцкого, знаменитого российского просветителя. По русской традиции учили наизусть часослов, псалтырь и Евангелие. Обычно на этом образование знатных отроков и заканчивалось, но Зотов пошел дальше. По словам историка Ивана Ивановича Голикова, Зотов, хотя и не знал наук и языков, но был довольно сведущ в истории, а паче отечественной. Он рассказывал царевичу о лицах и событиях прошлого, пользуясь в качестве иллюстрации к своим рассказам, наружно изготовленными для того потешными книгами с кунштами. Показывал ему артикул со всеми военными экзерцициями, составленный при отце его, Знакомил отчасти и с жизнью Запада, по картинкам, изображавшим знатные европейские города, великолепные здания, корабли и прочее. Так что знакомство Петра с военным делом и Европой началось отнюдь не в Кукуйской слободе. Все случилось гораздо раньше, да и учитель у Петра был весьма образованным для своего времени человеком, к тому же передовых взглядов. Что же касается престола, то по закону на него должен был сесть 15-летний Иван Алексеевич, и только он. Ничего из ряда вон выходящего в этом не было бы. Примерно в таком возрасте становились царями практически все представители династии Романовых. Но, как неожиданно выяснилось, Иван с детства был болезненным и неспособным к управлению страной. Выяснили это, разумеется, Нарышкины. И, конечно же, ради блага государства. Они предложили объявить царем самого младшего сына покойного царя Алексея Михайловича от Натальи Кирилловны Нарышкиной. Ее сделать регеншей. Многим высокородным боярам такой вариант спасения державы не нравился прежде всего потому, что им не нравились сами Нарышкины. Хватки, не всегда отличавшие свое от чужого, пекущиеся исключительно о собственных интересах. Нашлось множество людей, готовых стать верными помощниками и поддержкой законному царю Ивану. Проблема заключалась только в одном. Сам Иван не проявлял особого стремления занять престол. То есть напрямую он от него не отказывался и готов был выполнять все, что полагалось делать помазаннику Божию, Как-то восседать на троне в царском одеянии, пристойно держать скипетр и державу и делать вид, что слушает бояр, послов и так далее. Другими словами, царствовать он не отказывался. Но вот править категорически не хотел. Его с детства привлекала исключительно церковь и все с нею связанное. Все однодневные посты он вообще воздерживался от пищи. А долгие посты питался как монах по строгому уставу. Очень часто ходил на богомолье, почитая это за первейший долг. Многочасовые церковные службы выстаивал по нескольку раз на день без малейшего намека на усталость. И это тоже ставит под сомнение утверждение о его болезненности. Ивана таковым объявили именно тогда, когда реально возникла кандидатура Петра, бодрого и здорового мальчика потомка рода Нарышкиных, а не Милославских. До этого о младшем сыне Марии Милославской никто, в общем-то, и не думал. А теперь громко и прилюдно заявили, что Иванде головой скорбный от природы, к тому же склонен к заиканию, плохо видит и не Цингою. Ну куда такого на трон? Как знать, возможно, все и произошло бы именно по такому сценарию. Не вмешайся в события, умная, властная и бешено-честолюбивая царевна Софья. Она готова была стать опорой братцу Ивану, помогать ему управлять державой, освобождать от докучных текущих дел. Ей готовы были помогать те бояре, которые ненавидели Нарышкиных. Ничем, кроме очередной кровавой неразберихи, такое закончиться не могло. Ею и закончилось. Стрельцы подняли бунт, ворвались в Кремль и покромсали на мелкие кусочки всех, кто их по той или иной причине не устраивал. Детство Петра кончилось в страшные дни стрелецкого бунта 1682 года, когда на его глазах озверевшая толпа, подстрекаемая Софией и ее сторонниками, растерзала многих знатных людей, в основном близких к Нарышкиным. С тех дней начались у мальчика непроизвольные заикания, дергание головой и припадки эпилепсии. Не мудрено. На его глазах полетел на стрелецкие копья воспитатель его матери Артамон Матвеев и был убит родной дядя. Чудо вообще, что Петр и его мать остались в живых. Бояре испугались народного гнева и придумали компромисс — посадить на трон сразу обоих наследников престола а над ними, для помощи и пригляда, правительницу-царевну Софью. На тот момент это был единственный, более или менее приемлемый выход. 25 июня 1682 года Иван V Алексеевич и Петр I Алексеевич венчались на царство в Успенском соборе Московского Кремля. Замечу, что старший царь венчался подлинной шапкой Мономаха и большим нарядом. А для младшего были сделаны копии. То есть очевидно, что старшего царя воспринимали все-таки достаточно серьезно, хотя бы на церемониальном уровне, а Петрушу использовали в качестве дублера. Мало ли что. В результате семь лет после этого царевна с ее галантом Василием Голицыным правили, Иван посещал церковные службы, а молодой вдове и ее детях почти все забыли. Дорога к Преображенскому дворцу, куда их определили на жительство, зарастала травой, Челить от скуки спала целыми днями. Фактически как трава рос и Петруша. Кроткой Наталье Кирилловне было не по силам справиться со нравным, непоседливым сыном. Любопытная деталь. Именно Софья сделала все возможное, чтобы свести Петра с Лефортом, известным авантюристом, пригретым еще братом Федором. Царевна надеялась, что Лефорт быстро споит и развратит мальчишку, но ну а там можно и несчастный случай устроить. Но Лефорт оказался хитрее и дальновиднее многомудрой Софьи. Он предпочел дружбу странного царственного отрока благоволению царевны. Впрочем, видно и с ней не ссорился. По совету князя Галицына, Софья решила женить родного брата и сделать его тем самым, по тогдашним понятиям, мужем зрелым. Ему шел уже 18-й год. Тогда она оставалась бы правительницей и при наследнике, или наследниках царя Иоанна Алексеевича. А Петр в этом случае можно было бы обойтись и без физического устранения Петра. Рождение законного наследника от корня Милославских резко изменило бы ситуацию. Вряд ли умная царевна и еще более умный Голицын затеяли бы женить слабоумного, головой скорбного, да еще и неспособного к супружеской жизни Ивана. Да и никто из бояр не поддержал бы их в этой затее. Значит, считали Ивана тихим и кротким юношей, нуждавшимся в надежном наставнике и только. Иван по своему обыкновению о мирском задумывался мало. Но когда ему заявили, что нужно избрать себе супругу, потребовал, чтобы все было произведено по дедовским обычаям. Смотри на первых красавиц и выбор из них будущей царицы. И сам выбрал себе супругу, презрев недовольство старшей сестрицы. Свадьбу с Просковьей Салтыковой сыграли в январе 1684 года. Царя Петра со вдовствующей царицей Натальей на нее позвали в последний момент. Патриарх настоял на соблюдении приличий. Красивый, рослый, одиннадцатилетний царевич выглядел 16-летним юношей, и Софья всерьез задумалась о том, что если в ближайший год молодая царица не родит наследника, то с волчонком надо будет что-то делать.